Глава восемнадцатая «Я дома, значит, свободен», — кивнул левай. «В какую одежду мне переодеться? Ты планируешь перестановку? Работу в саду? Посещение званого ужина?» «Нет-нет, ничего такого», — я мотнула головой и улыбнулась. «Переодевайся во что хочешь. В чем удобнее тебе?» «Жду там», — кивнула на зал, куда затащили рояль. «Понял. Я должен при себе что-то иметь». Ага, тухлые помидоры. Впрочем, если он назвал рисунок Армандо красивым, может, и музыку оценит. Нет, ничего особенного делать не придётся. Просто послушать. Договорились. Буду через семь минут. Нужно ещё побриться. Зачем-то пояснил он и скрылся за дверью. Я медленно выдохнула и пошла вниз. Даже перед выпускным концертом так не волновалась. Сквозь высокие окна в комнату заглядывало солнце. Старый, местами облупившийся лак рояля, поблескивал. Дефекты даже украшали его. Делали особенным. Словно он музейный экспонат. Но можно прикасаться и играть. Вчера мы нашли скамью подходящего цвета. Так что стало казаться, что рояль всегда здесь стоял. Я немного нервничала. У меня были любимые этюды, но без нот я их не сыграю. А фальшивить мне не хотелось. Тогда «River Flows in You» Несложно и звучит приятно. лиричное, но жизнеутверждающая. Должна подойти. Понравится ли ему, Левай не слышал музыки. Вдруг не его. Жил бы в нашем мире, слушал бы металл. Или нет? М -м -м, а это интересный вопрос. Устроившись поудобнее, я расправила платье, чтобы ткань лежала красиво. Собрала волосы у висков и успела закрепить их на затылке раньше, чем Левай вернулся. Не знаю, правда, прошло семь минут или нет, но скорость, с которой он преобразился, пугала. Черные волосы с выбритыми висками еще немного поблескивали от влаги. Белоснежная рубашка и темные штаны неформенные, но в стиле классики нашего мира. Люблю мужчин в костюме, особенно с фигурой идеальной трапеции. Когда он подошел, я услышала древесно-цитрусовый запах. «Надеюсь, мы с Армандо правильно разгадали?» Ливай с интересом заглянул, рассматривая струны. Это то по описанию подходит. Правда, ты опустила немаловажную деталь. Этот монстр весит как одуванчик после сытного обеда. Прости, мне не приходилось их переставлять. Сейчас покажу, для чего это всё. Я медленно выдохнула и коснулась пальцами клавиш. Ля, до диез. За что я люблю реку, так это за понятность. Даже те, кто мало понимает в музыке, успевают различать ноты. Они понятны и самостоятельны. Но все вместе рассказывают целую историю. Спокойно и неспешно, позволяя привыкнуть. Следующий такт. И беглое. Вяло заигрывающее начало. Левая рука смещается на октаву ниже, делая музыку глубже и объёмнее. Я немного замедлилась, а потом снова набрала, выходя на маленькую вершину, чтобы опять скатиться. Люди представляют разные образы, слушая музыку. Возможно, для левая это совсем не река, А птица, которая то борется с ветром, то ныряет под тень деревьев и рассекает крыльями солнечные лучи. Правая рука смещается выше. Мне нравится, как звучат высокие октавы у рояля, будто колокольчики. Клавиши ходят плавно, и я с улыбкой перебираю аккорды чуть быстрее положенного. Ну и пусть. Несколько повторений. Музыка наполняет комнату объемным, но очень сочным эхом, будто я в концертном зале. Становится так радостно, что в глазах собираются непрошенные слезинки. Зажимаю соль и си. Поднимаю взгляд на мужа, как вдруг «Прекрати!». Резкий, громкий голос левая бьет пушным перепонком хуже кувалды. Я вздрогнула. Генерал развернулся и быстрыми шагами едва не выбежал из зала. с грохотом захлопнув за собой двери, оставил меня в тишине и одиночестве. Вот и поиграли. Я боялась пошевелиться почти минуту, а потом дыхание стало прерывистым. «Почему? Настолько плохо играю?» Смазала выступившие в уголках глаз слезы. В голове зазвучал едкий голос Игоря, когда он просил не бряцать в его единственный выходной, потому что голова болит. Может, он был прав? Все настолько плохо, что человек, впервые слышащий музыку, убегает почти с криком. «Да, похоже, на этом музыкальную карьеру лучше завершить». И заняться чем-нибудь... не знаю. Можно попытаться убедить себя, что классика просто не его. Но нет. Сколько прошло времени, сказать сложно. Внезапно двери снова отворились, заставив меня вздрогнуть. В зал вернулся Левай. Каждый шаг отражался гулким эхом по блестящему паркетному полу. Может, за топором ходил? Решил уничтожить рояль? Я поднялась, не зная, чего ожидать. Прости, я не должен был кричать. Его глаза, странно, даже лихорадочно поблескивали. Лицо бледное. «Что это за магия?» «Это музыка?» «Я не понимаю». Он опустил голову. «Не знаю, как реагировать. Со мной что-то не так». «Тебе не понравилось?» Тихо спросила я. И Ливай резко мотнул головой. «Не понравилось. Точнее, нет. Понравилось. Я не знаю. Странно себя чувствую. Как будто был глухим, и вдруг у меня появился слух. Резко, без предупреждения». Он порывисто схватил меня за руку и положил на свою грудь. «Чувствуешь? Сердце взбесилось. Это твоя вина. Извини, я... Подожди. Господи, я сломала генерала. Кто теперь будет защищать граждан этого мира? Надо было выбрать что-то простое. Кузнечика или собачий вальс? Нет. Решила прыгать в сложности. Прости меня. Я вымученно улыбнулась и обняла его. Ливай вздрогнул и, кажется, опять перестал дышать». Хотела отблагодарить, но перестаралась. «С тобой все хорошо. Музыка заставляет чувствовать. Смеяться, плакать. Иногда она объясняет то, что не получается сказать словами». Я погладила его по спине. «Чувствовать», чувствовать" — повторил Ливай. «Но ну, я не могу, нельзя». Его грудь медленно поднялась и опустилась под моей ладонью, обозначая тяжелый вздох. «Потом будет сложнее. Ты проявляешь жестокость». «Почему будет сложнее?» Я подняла взгляд. «Когда мы стоим так близко, Левай кажется великаном. Потому что так всегда бывает». Он отвел взгляд. «Не иметь проще, чем получить и потерять». Левай отступил и усмехнулся. «Диана, мы общаемся всего пару дней, а ты уже вскрыла мне внутренности и высосала похуже любого темного. Так делают многие жены в моем мире». Посмеялась я и посмотрела на рояль. «Оставим, или ты теперь ненавидишь его?» «Мне очень понравилось». Такие простые слова – Но я никогда не слышала, чтобы кто-то произносил их настолько искренне. Я очень рада. Не могла не улыбаться. Тогда еще поиграю. Теперь уже предупреждаю, ведь... Генерал!» Гаркнули из холла. Генерал Винтерман, вы здесь? Ливай отступил и повернул голову. Кто говорит? В зал вбежал парень в гвардейской форме. Рядовой Гарри Адамс. Он протянул конверт. Срочное послание от императора. Ливай вскрыл печать и пробежался по написанному глазами. «Свободен рядовой». Он отпустил парня. Лицо приняло привычный, отстранённый вид. «Мне нужно уехать. Не знаю, надолго ли. Останешься или поедешь со мной?» «Поеду», — я кивнула раньше, чем вспомнила о том, какие гости наведываются на мой балкон в его отсутствие. «Что случилось? У каждого города есть главный защитник, чёрный страж. Без него шансы, что город падёт, возрастают в разы. Так было с Кватрумом. Ферран его защищал». А теперь исчез главный страж Эдуэтты. Пока его не найдут, мне приказано обеспечить поддержку. Чтобы не повторить случившееся в Кватруме. Тогда тем более поеду. Вдруг снова появится пожиратель. Я решительно кивнула и добавила. «Я тебя не оставлю». На губах Ливая мелькнула усмешка на последних словах. Но он не стал комментировать. «Тогда собирайся. Поедем поездом».